«Чего?» — спросила она с волнением. «Хозяин посылает меня с мебелью, надо будет ее расставить, а разные мелочные дела отнимут у меня целый день и следующее утро». «Ах!» — сказала Вишня, — «как это скучно! Мне очень хотелось попросить хозяина, чтобы он сам отправился, но я не посмел. Надо держать себя хорошо в мнении тех, кто дает нам работу». «Это справедливо ли он? Все-таки это мне тяжело». «А вы возвратитесь послезавтра вечером?» «Да». «Итак», — сказала Вишня, улыбаясь, — «вы возвратитесь домой, и мы проведем остаток вечера вместе. Этим мы вознаградим себя за потерянное время». И Вишня ласково улыбнулась, показав при этом свои белые зубы, пожала ему руку и, сказав до послезавтра», — ушла. Леон действительно уехал, в Монморансе и провел там сутки. На следующий день он возвратился к двенадцати часам и отправился в мастерскую, с нетерпением ожидая того времени, когда ему можно будет идти к Вишне. Около восьми часов он проворно поднялся на шестой этаж, где жила цветочница, и постучал в дверь маленькой комнаты. Но света не было видно сквозь дурно сколоченные доски. Вишня не отвечала. он снова постучал. Опять молчание. Он подумал, что молодая девушка пошла или за дровами, или за огнем, и остался ждать ее на нижней ступени лестницы. Но прошел час, вишни не возвращалась. Тогда, потеряв терпение, мастеровой спустился и просунул голову в окно комнаты привратника. «Девицы вишни нет дома?» — спросил он. «Девицы вишни?» — повторила привратница. «Ах, это вы, господин Леон!» — Да, это я. Вот уже два дня, как я ее не видала. — Как два дня? — воскликнул Леон. — Что вы этим хотите сказать? — Я говорю правду, господин Леон. Третьего дня я видела Фанни. Вы знаете служанку госпожи покара Ну, — сказал мастеровой, меняясь в лице при одном этом имени. Он опасался развращающего влияния Бакара на младшую сестру. «Надо полагать, — продолжала привратница, знавшая все дела семейства Вишни, — что случилось какая-нибудь история или с госпожой, или с ее матерью, верно, которая-нибудь из них больна, потому что у служанки было такое забавное лицо, а девица Вишня тотчас же вышла опечаленная, и с тех пор я ее больше не видала». Леон Ничего более не слышал, он опрометью бросился на улицу Монсей в отель Бакара. Но там его ожидало новое поражение. Решетка отеля, окна, двери, все было наглухо закрыто. Он звонил несколько раз, ему никто не отворил. Наконец, на углу улицы Бланш, комиссионер, устав смотреть на молодого человека, звонящего напрасно, поднялся и подошел к нему. «Тут никого нет», — сказал он. Как никого. Так, дама, которая тут жила, я ее знал, она мне часто давала поручения. Ну? Ну, она уехала. Уехала? Воскликнул Леон. Да, вчера утром. А мать и прислуга уехали сегодня. Но это невозможно, вскричал Леон вне себя. А куда она уехала? Я не знаю, сказал комиссионер. Леон терял рассудок. Он думал, что Бакара взяла сестру, чтобы отдать ее какому-нибудь развратнику. Он заревел, как зверь, и сам не зная, что делает, не сознавая своих поступков, машинально добрел до Бурбонской улицы, надеясь услышать что-нибудь о вишне от своей матери. Крестьянка два дня не видала вишни. От матери ли он возвратился на улицу Тампль, вишня не показывалась. Тогда он побежал в мастерскую и обратился к хозяину, который только что лег в постель с просьбой помочь ему. Столяр был человек умный и рассудительный. Он успокоил отчаявшегося работника, уверив, что невеста его, конечно, в деревне с сестрой, и обещал сходить с ним на другой день в полицию, где они засвидетельствуют, что исчезла девушка, если только она не вернется к тому времени. леон ролан лёг спать одетый и провёл ночь в волнении и грусти. Только стало светать, он снова пошёл на улицу Тампы. Но ну а вишни